Глава двадцать Я позвонил Энджелу и Луису из медицинского центра в Мэнне, но номер в гостинице не отвечал. Затем я позвонил в полицию Скарборо. Я сообщил им, что в мой дом ворвались двое людей, они напали на мою девушку, и труп одного из них лежит на полу моей кухни. Я также дал им описание Цируса, на котором мистер Пад отъехал от моего дома, описав треснувшее боковое стекло и разбитый фонарь сзади. Полиция Скарбора имела на вооружении специальный диспетчерский компьютер, а это означало, что ближайшая к моему дому патрульная машина немедленно направится туда. Они также предупредят все ближайшие полицейские участки штата, чтобы отыскать пада раньше, чем он пустит машину под откос. Тем временем, В медицинском центре Рэйчел вели противоядие, после чего ей пришлось ответить на множество вопросов. Потом ее уложили на каталку и отправили в смежную палату отдохнуть. К этому времени Энджел и Луис уже получили мое сообщение, и Эйнджел в данный момент сидел у ее изголовья, о чем-то тихо говоря с ней, а Луис оставался в машине снаружи. Здесь все еще находились люди, задававшие вопросы о происшествиях в темной лощине прошлой зимой, а Луис гораздо больше бросался в глаза, чем Энджел. Всю дорогу до госпиталя Рэйчел молчала, просто поддерживала свою руку в том месте, куда ее укусил паук, и слегка вздрагивала. У нее оказались ссадины и царапины на голове, но обошлось без сотрясения, и, похоже, с ней все будет в порядке. Мне сделали рентген, затем зашили рану на голове. День клонился к вечеру, а я все еще чувствовал себя беспомощным и оцепеневшим, когда появился один из карборских детективов Ромос вместе с детективом из департамента Олисом МакАртуром и кучей вопросов. Их первый вопрос был о раненой женщине. Точнее, где она? «Она лежала там, когда я уходил», — сказал я. «Хорошо. Но ее уже не было к тому моменту, когда первая патрульная машина прибыла к вашему дому. На полу кухни обнаружили море крови и еще больше, во дворе. Но трупа женщины не было. МакАртур сидел напротив меня в небольшой комнате, где обычно успокаивали родственников или изредка принимали пациентов. «Вы уверены, что она умерла?» — спросил он. Я кивнул и прихлебнул тепловатый кофе. Я проткнул ее насквозь обломками стула, между третьим и четвертым ребрами, и очень сильно ударил ее. Я видел, как она умерла. Невероятно, чтобы она смогла встать и уйти. «Полагаете...» «Этот парень, мистер Пат, вернулся за ней?» — спросил он. «Вы нашли чемодан, набитый пауками на столе в кухне?» МакАртур покачал головой. «Тогда это был он. Да, он здорово рисковал. У него, наверное, были считанные минуты, чтобы вытащить ее тело. «Я думаю, он пытается замутить воду настолько, насколько может», — сказал я. «Без женщины нет никаких серьезных улик». Ничего, что могло бы дать зацепку и привело бы к нему. Или еще кому-нибудь. — Вы знаете, кто она? — я кивнул. — Она известна как мисс Торренс, секретарша Картера Парагона. — Покойного Картера Парагона? МакАртур даже привстал, но затем уселся обратно, открыл чистую страницу в своем блокноте и приготовился записывать за мной. В этот момент я услышал, как Рэйчел зовет меня. — Сейчас вернусь. — сказал я МакАртуру. Секунду или две он смотрел на меня так, будто собирался свалить меня на пол, усесться верхом и трясти за горло, пока я не скажу ему все, что знаю. Наконец он неохотно кивнул и позволил мне уйти. Как только я приблизился к Рэйчел, Эйнджел встал и отошел к окну. Рэйчел была бледна. На ее бровях и верхней губе выступили капельки пота. Едва я присел на краешек кровати, она вцепилась в мою руку. — Ну, как ты? Я сильнее, чем ты думаешь. Я знаю, какая ты сильная. Она кивнула. Наверняка знаешь. Она посмотрела за мою спину, туда, где Рамос и Макартур ждали меня. Что ты собираешься рассказать им? Все, что смогу. Но не все, что знаешь. Это неразумно. Ты все равно собираешься зайти к Беккеру, правда? Тихо спросила она. Да. Я пойду с тобой. — Может быть, мне удастся убедить их там, где ты не сумел. В своем теперешнем состоянии вы с Луисом готовы растоптать людей и запугать их до смерти, если вам от них что-то нужно. Но если мы действительно найдем Марсе, лицо друга будет кстати. Она была права. — Окей, — сказал я. — Отдохни пока мест, а потом уходим. Никто никуда не пойдет без тебя. Она бросила на меня довольный взгляд и отпустила мою руку. Анджел вернулся на свое место возле ее постели. Его глок висел в кобуре под мышкой, прикрытой рубашкой с длинными рукавами. Из комнаты, где оставил Ромоса и Макартура, послышались голоса, разговаривали на повышенных тонах. Через несколько секунд Ромос выскочил из комнаты. Макартур бросился следом и уже почти догнал его, когда заметил меня и остановился. «Что случилось?» — спросил я. Траулер обнаружил яхту Джека Мерсье, идущую на низких оборотах в паре миль отсюда. Прилив прибил ее к берегу. МакАртур взглотнул. По словам капитана, там тело, привязанное к мачте. Круизное судно «Мститель» причалило у пристани Портленда пять дней назад. Это был 25-футовый Грейди Уайт Сейлфиш 25 с двумя моторами Сузуки по 200 лошадиных сил каждый. Его владелец заплатил 175 долларов за стоянку в течение одной недели, при том, что стандартная цена составляет 1 доллар с фута за ночь. Имя, адрес, телефон и регистрационный номер яхты, который он сообщил в Портлендский центр обслуживания яхт через администратора в порту, оказались фальшивыми. Это был невысокого роста мужчина с раскосыми глазами и бритой наголо головой. Большую часть времени он проводил внутри или около своей яхты спал в ее единственной каюте. Днем он сидел на палубе с биноклем в одной руке, мобильным телефоном в другой и с книгой на коленях. Он не разговаривал, и редко покидал свое судно более чем на пятнадцать минут. Его глаза, казалось, постоянно были прикованы к воде залива Каску. Ранним утром шестого дня группа из шести человек, двух женщин и четырех мужчин зашла на борт еще одной яхты, пришвартованной по соседству. Яхта называлась «Элиза Мэй». Она была 70 футов в длину. Построена тремя годами ранее фирмой Ходгдон яхты в Восточном Бутсбее. Ее палубу изготовили из тика, корпус из красного дерева, стекла из эпоксидной смолы, нанесенных поверх аляскинского кедра. На судне была установлена 80-футовая мачта. И само оно оснащено дизельным двигателем «Перкинса» мощностью в 150 лошадиных сил и могло предоставить ночлег семи пассажирам в роскошных условиях. На яхте были радар с дальностью действия 40 миль, приемы индикаторы импульсной дальномерной РНС и спутниковой навигационной системы, факс для приема метеосводки, высокочастотный радиоприемник и собственное радио на выделенной частоте, а также аварийный радиомаяк. Все это великолепие обошлось Джеку Мерсье более чем в два с половиной миллиона долларов и было слишком большим для того, чтобы швартоваться в Скарборо. Так что для Элиза Мэй абонировали временную стоянку у Портлендского причала. Судно Элиза Мэй покинуло Портленд в последний раз вскоре после шести утра. Дул северо-западный ветер. Стояла исключительно хорошая погода для морской прогулки, и ветер развевал седые волосы Мерсье, когда он выводил яхту из залива каску. Дебора Мерсье сидела в стороне от мужа с опущенной головой. В это время к раскосому мужчине присоединились двое других людей. Женщина в синем и рыжеволосый мужчина, одетый в коричневое. Оба они несли удочки на тунца. Как только Элиза Мэй направилась в открытое море, «Мститель» снялся с якоря, и тенью последовал за ней незамеченным пассажирами первой яхты. Я проследовал за МакАртуром в сторону лифта. — Супруги Мерсье причастны к этому делу, — объяснил я ему. Не было необходимости дальше скрывать роль Мерсье. — Что за черт? Поверьте мне, я работал на него. МакАртур так долго взвешивал варианты, что я решил помочь ему. — Захватите меня с собой! Я расскажу вам, что знаю по дороге. Он задумался, окинул меня долгим, тяжелым взглядом, затем кивнул и предупредил: Поедете не далее пинпоинта. Пистолет отдайте мне, Чарли. Я неохотно протянул ему Смит Вестон. Он вынул обойму, заглянул в патронник, затем вернул оружие мне. Можете оставить его своим друзьям, сказал он. Я кивнул. Пошел в палату Рэйчел, попрощался и передал пистолет Энджелу. Повернувшись, чтобы уйти, я почувствовал легкое натяжение ремня и холод его глока, коснувшегося моей кожи. Затем снял пиджак со спинки стула, благодарно кивнул Энджелу и спустился за МакАртуром в холл. Последняя запись в судовом журнале Мерсье сообщает, что «Мститель» связался с Элизе мы вскоре после 9.30 утра в 50 милях от порта. Северо-западный ветер, возможно, и был идеальным условием для управления яхтой. Но он же мог унести судно, терпящее бедствие, в открытое море, и «Мстителю» угрожала опасность. Сигнал бедствия с «Мстителя» был получен по радио, но Элиза оказалась единственным судном, на котором это сообщение приняли, несмотря на то, что в двух-трех милях оттуда находились и другие суда. Радиопередатчик был настроен на низкий диапазон и мощность около одного вата, чтобы помешать кому бы то ни было принять сигнал или ответить на него. Аккумуляторы на «Мстители» почти сели, и он начал дрейфовать. Мерсье определил его курс и поспешил навстречу своей смерти. Я рассказал Макартеру почти все, начиная со своей первой встречи с Мерсье до утреннего столкновения с падом. Пропустил немного, но пропуски были решающими. Я оставил в стороне Марси Беккер, убийство Мики Шайна, и наш незапланированный осмотр тела Картера Парагона. Я также не стал упоминать тот факт, что кто-то в полиции штата, возможно, Луц, Войзин или оба, были причастны к смерти Грейс Пелтье. Вы думаете, это Пат убил Пелтье? Возможно. Братство, или, по крайней мере, зримая часть его, это всего лишь прикрытие для кого-то или чего-то еще. Грейс Пелтье удалось выяснить, что это такое и этого оказалось достаточно, чтобы убить ее. И чтобы там не узнала Грейс, этот пад был уверен, что она расскажет об этом Кертису Петье, а теперь он думает, что и вы в курсе дела. «Да», — сказал я. «Но вам неизвестно, что удалось узнать мисс Пелтье?» «Пока нет». «Если Джек Мерсье умер, то какого черта хранить эти тайны?» — с жаром воскликнул МакАртур, Арамос обернулся, чтобы взглянуть на меня. «И не надейтесь, что выберетесь из этой истории, не рассказав о своей доле участия в ней», — добавил он. Мы ехали вдоль южной дороги номер один. Затем свернули на шоссе номер девять и направились к побережью. Миновали баптистскую церковь из красного кирпича и белую колокольню католической церкви святого Иуды. У пожарной части Пин-Пойнта на Кинг-стрит Были припаркованы 7 или 8 машин широко распахнутыми дверями. Пожарный, в джинсах и фирменной футболке пожарного управления махнул нам в сторону Пинпоинтского рыболовного кооператива, где Марина 4 уже ждала нас спущенная на воду. Полицейское управление Скарборо пользовалось двумя судами для патрулирования на море. Марина 1, надувная лодка с мотором мощностью 70 лошадиных сил, стояла в спурвинге к северу от Пинпоинта, и на воду с Ферри-Бич. «Марина-4», бостонский «Вельбот» длиной 21 фут с мотором мощностью в 225 лошадиных сил марки «Джонсон», обычно базировалась в рыболовецком кооперативе Пинпоинта и становилась на якорь, когда нельзя было найти место у пожарной части. Когда мы вошли в серо-белое здание кооператива, вся команда из пяти человек находилась на борту судно начальника порта стояло возле вельбота, и на его борту уже ждали двое полицейских. У каждого из них было двенадцатизарядное помбовое ружье Мосберга, стандартное вооружение патрульных машин отделения полиции Скарборо. Еще двое полицейских на вельботе держали автоматы М16С. Ветер надувал пару самых синих ветровки. Любопытствующие рыбаки смотрели на все это с причала. Оба. Рамос и МакАртур надели непромокаемые куртки, и я проследовал за ними в лодку. МакАртур уже спускался в Вельбот, когда вдруг заметил меня. — Какого чёрта? Вы что, собираетесь ехать с нами? — Да бросьте, Олис, принялся оконючить я. — Не оставляйте меня! Я не буду путаться под ногами! Мерсия был моим клиентом. Я не хочу ждать здесь, как нетерпеливый папочка, если с ним что-то случилось. Вы не можете запретить мне поехать туда? — Я, в конце концов, могу подкупить рыбака, чтобы он подбросил меня в то место, и уж тогда точно встану у вас на пути. И даже хуже того, я могу просто исчезнуть, и вы лишитесь главного свидетеля. Вас сразу разжалуют в регулировщике». МакАртур бросил взгляд на других людей, находящихся в лодке. Капитан Тед Адамс пошел плечами. — Ладно, полезайте в эту чертову лодку, — прошипел МакАртур. — И только попробуйте шевельнуться, я тут же скормлю вас лобстером!» Я спустился вслед за ним по трапу. За мной следовал Рамос. Здесь больше не было ветровок, поэтому я потуже завернулся в пиджак и уселся на пластиковую лавку, засунув руки в карманы и втянув шею в плечи. Вельбот отчалил от берега. — Дайте мне вашу руку! — сказал МакАртур. Я вытащил свою правую руку, и он защелкнул на ней наручники, а затем пристегнул меня к трубе у борта. — И что будет, если мы утонем? — спросил я. — В таком случае ваше тело не уплывет в сторону. Лодка пробиралась сквозь темные серые волны залива Саку. Белый пенный след оставался позади. МакАртур стоял около навеса над капитанским мостиком и смотрел на удалявшийся скарбору. Линия горизонта весело раскачивалась в такт движению лодки. В моторном отделении Адамс отдавал кому-то распоряжение по радио. «Все еще двигается!» — сказал он МакАртуру. «Всего в двух милях от нас. Направляется к берегу!» Я посмотрел за спиной сидящих полицейских, перевел взгляд на команду на мостике и представил себе, что я вижу в разрыве облаков над головой тонкий силуэт мачты на яхте. Что-то царапнуло у меня внутри, как последнее движение котенка, утопленного в мешке. Но с лодки... Зарылся в волну, и потоки воды на мгновение захлестнули палубу, окатив меня с головы до ног. Чайки проносились низко над водой, перекрикивая шум мотора, и отрясти от холода на пронизывающем ветру. Вот она, сказал Адамс. Он указал пальцем на зеленую точку на стекле радара, и в то же время едва заметная игла мачты появилась, как темная точка на горизонте. Рядом со мной Рамос проверил свой глок сорок. Медленно стали вырисовываться контуры яхты. Белый корпус с длинной мачтой, дрейфующий по волнам. Небольшая лодка ловца лобстеров из Портленда, которая первой заметила яхту, следовала за ней на некотором расстоянии. С севера раздалась сирена, приближающаяся Марины-1. Марина 4 повернула к югу и обошла вокруг яхты, чтобы оказаться с восточной стороны. Линии корабля были отчетливо видны в лучах заходящего солнца. Пока вельбот обходил яхту, мы видели столько крови на палубе, что даже соленая вода была не в состоянии смыть ее полностью. Деревянная обшивка была во многих местах повреждена, и это выглядело как пулевые отверстия. Ближе к носу корабля, там, где языки пламени касались палубы, был виден черный след ожога. На мачте, частично закрепленное свернутым парусом, раскачивалось тело, распятое как на кресте на поперечной балке Оно было почти полностью обнажено, не считая белых боксерских трусов, которые теперь были в красных и черных разводах. Ноги неестественно белые, лодыжки связаны вместе. Вторая веревка обхватывала их и тоже была привязана к мачте, а затем к перилам у борта. Тело выжгли огнем от живота до головы. Сгорели почти все волосы на голове. Вместо глаз остались темные дыры, а зубы застыли стиснутыми от боли и все же я понимал, что я рассматриваю останки Джека Мерсье. Наша лодка причалила к яхте, и поскольку никакого ответа оттуда не последовало, один из матросов взобрался на палубу Элизе Мэй и остановил мотор. Рамос и МакАртур присоединились к нему, надев предварительно защитные перчатки, и взошли, качаясь на борт. «Господа детективы!» — окликнул их с мостика матрос. Они направились к нему, стараясь ничего не касаться руками. Яхта мерно покачивалась на волнах. Матрос указал на место, где длинный, темный, кровавый след тянулся по ступенькам вниз. Кого-то здесь протащили, мертвого или умирающего, вниз в каюты. МакАртур встал на колени и пристально стал изучать следы. Кончик длинной светлой пряди волос выступал из крови. Он порылся у себя в кармане и выудил оттуда маленький пакетик для вещественных доказательств. Затем аккуратно поднял волосы и уложил их в пакет. «Оставайтесь здесь!» — велел он матросу, когда Рамос подошел к ним. На обеих лодках полицейские взяли оружие на изготовку. Трое из них направились вниз, туда, где находились каюты. Затем МакАртур принял на себя команду, стараясь очень осторожно наступать на те места, которые не были выпачканы кровью, и спустился вниз. Вот что они увидели. Под лестницей... Располагался небольшой проход, ведущий прямо и направо, и небольшой закуток слева. Передняя часть прохода была пуста, в ней стоял острый запах химикатов. Занавеска душа была откинута, открывая взору чистую белую кабинку. Задняя часть прохода оказалась пуста. Пол коридора застилал ковер, который хлюпал под ногами при каждом шаге. Кровь, просочившись сквозь его волокна, теперь пузырилась на поверхности. Полицейские прошли мимо камбуза и второй пары дверей, расположенных друг напротив друга, которые вели в небольшие спальные каюты, в каждой из которых располагались двухместная кровать и шкафчик, настолько маленький, что там могли поместиться рядом только две пары обуви. Дверь, ведущая в главный салон, была заперта, и из нее не доносилось ни звука. Рамос взглянул на Олиса и пожал плечами. Олис вернулся в одну из кают, держа пистолет на готове. Рамос прошел во вторую и громко сказал «Полиция! Если здесь есть кто-нибудь, выходите! Руки вверх!» Ответа не последовало. Олис вышел обратно в коридор, взялся за ручку двери и, прижавшись спиной к стене, медленно открыл ее. Стены, потолок, пол — все было залито кровью. Она капала с лампы и забрызгала картины, висящие между иллюминаторами. Взором вошедших предстали три обнаженных тела, подвешенных вниз головой к потолку, два женских и одно мужское. У одной женщины были пепельные волосы, которые почти касались пола. Волосы другой — темные и короткие. Мужчина был лысом, если не считать тонкого венца седых волос, пропитанного его кровью. Горло каждого было перерезано, а у блондинки — Обнаружились колотые раны живота и ноги. Это ее кровь была на ковре. Дебора Мерсье пыталась убежать или вмешаться, когда они захватили ее мужа. Запах крови стоял в этом небольшом замкнутом пространстве. Тела раскачивались и ударялись друг о друга в такт движению яхты. Они были убиты, стоя лицом к двери, и фонтаны крови из их залили только три угла гостиной. За их спинами тоже была кровь, но она образовывала какой-то узор или надпись, угадываемую за раскачивающимися телами. МакАртур подошел ближе и остановил движение тела Дебора Мерсье. Оно отклонилось влево, и раскачивание всех тел прекратилось. Теперь ему и всем было хорошо видно то, что было написано за их спинами, подтемневшей кровью на стене. Это было одно слово. — Грешники!